Глава 23. Очнулась я в полумраке большой незнакомой комнаты, совершенно одна. Сквозь тяжелые бархатные шторы на высоких окнах едва пробивался дневной свет. В воздухе стоял тяжелый, сладковато-приторный запах настоек. Сонная пелена не желала выпускать из своих объятий, я с трудом вспомнила арену и все, что на ней произошло. Вспомнила Тер-Ахана и его расправу над темным князем, и его приспешниками. Вспомнила стрелу, прилетевшую в меня после того, как исчезло заклятие, удерживающее мир в неподвижности. Аккуратно приподняв край ночной сорочки, я посмотрела на свою грудь. Не было ни ран, ни повязок, пропитанных кровью, только небольшой розовый шрам в том месте, где билось сердце. Все еще не веря, что живая, и что со мной все в порядке, я аккуратно пошевелила ногами, поелозила сбоку бок, потом попыталась сесть. Получилось, только голова немного закружилась, допить хотелось. К счастью, кто-то заботливо оставил стакан воды на прикроватной тумбочке я осушила его залпом, провела ладонью по влажным губам и встала. Слегка повела в сторону, так что пришлось ухватиться за спинку стоящего возле кровати стула и немного постоять с закрытыми глазами. Когда полегчало, я осторожно двинулась к окну. Хотелось вдохнуть свежего воздуха, но стоило только раздвинуть шторы, как меня ждал сюрприз. За окном была не столица Калирии, а Саора. У меня аж сердце ухнуло куда-то вниз, когда увидела знакомые шпили и темные башни, пронзающие своими навершиями небеса. Это сколько же времени я была без сознания, если меня успели сюда перенести? «Неделю», — раздалось за спиной. Я вздрогнула от испуга и обернулась так резко, что чуть не повалилась от очередного головокружения. В тот же момент Кир подхватил меня, не позволив упасть. «Осторожнее!» «Ты напугал меня», — прошептала я пересохшими губами. «Прости». А вместо того, чтобы отпустить, он развернул меня к себе спиной и прижал к своей груди, заключив в кольцо сильных рук. Мы вместе смотрели в окно и молчали. Почему-то слова казались лишними. Важнее было чувствовать, что он здесь, рядом со мной, что его сердце бьется в том же ритме, что и мое собственное. Все закончилось? Да. Драконы довольны? Драконы еще не поняли, что к чему, усмехнулся Кириан. Но крайне тебе признательны. А ты? Я тоже признателен. Я не об этом. Что чувствуешь? стал сильнее, быстрее. Появились какие-то способности, которых раньше не было. «Ты еще спроси, не подросли?» — усмехнулся он. «Кир, я серьезно. Изменения не происходят быстро, Ванесса. Кровь не вода, а магия не то, что берется из ниоткуда. Нужно время, чтобы она расцвела и напитала своим цветением Саору. Поначалу сдвиги будут незаметными. Кто-то из младших сыновей, никогда не знавших неба, Однажды обретет крылья. Кто-то сможет совладать с непокорной звериной сущностью, а кто-то переродится во что-то большее, чем просто крылатый змей. Возможно, появятся женщины-драконы, хотя и в прежние времена они были большой редкостью. Все может произойти, но на это нужно время. Он был прав. Потребуется очень много времени, чтобы напитать обескровленную страну, наполнить ей пересохшие магические каналы и заставить биться древнее сердце в полную силу. Кстати, о стране. Тарахан указал на тебя. Это значит, что теперь ты — самая важная персона в калерии. Почему-то язык не поворачивался назвать его князем. В калерии будет править наместник, назначенный императором. Мое место здесь. Почему ты не хочешь сам стать во главе? Я не настолько люблю власть, чтобы жертвовать ради нее свободой. Я буду полезнее здесь, чем изнывая от скуки, в тронных княжеских залах. Император назначил меня генералом. — Как здорово! — Натянуто улыбнулась я. — Наверное, теперь у тебя появится родовитая невеста, какая-нибудь принцесса или княгиня. Я старательно придавала голосу безмятежности, чтобы Кир не догадался о том, как внутри закипела от одной мысли о его невестах. «Две невесты? А может, даже три? Почему бы и нет? Чем больше невест, тем лучше!» Рассмеялся он, вызывая у меня не только ревность, но и приступ праведного гнева. «Тебе смешно?» Я попыталась вывернуться из его рук, но он не отпустил. Наоборот, сильнее прижал к своей каменной груди. «Очень, особенно учитывая тот факт, что у меня есть жена». Я сочла своим долгом напомнить. «Ты запросто отказался от этой самой жены». Это были просто слова. «Очень болезненные слова», — тихо сказала я. «Я была там в тот момент, когда ты их произносил, слышала своими собственными ушами». Кир будто окаменело произнес странно надломленным голосом. «Я думал, что поступаю правильно, что князь Калирии казнит меня за то, что увел видящую у них из-под носа, а ты останешься в Саоре. Я не хотел, чтобы у тебя был статус вдовы». Ведь тогда тебе пришлось бы до конца жизни носить черные одежды, а тебе так идут яркие цвета. Ты видящая, тебя бы и не отправили в один из монастырей, как поступают с другими вдовами, но ты никогда бы не смогла найти себе другого мужа. Я не хотел тебе такой судьбы, а еще боялся, что привяжешься ко мне и будешь страдать. О, да, а после тех твоих слов вообще ни разу не страдала, пела, веселилась, развлекалась. «Не изви», — проворчал он. «Я хотел как лучше. Даже пытался разорвать связь между хозяином и видящей». «Жаль расстраивать, но ни черта у тебя не вышло. Связь всегда была на месте». «Я уже понял. Но тогда думал, так освобожу тебя». Как дурак ночи напролёт проводил у артефакторов, пытаясь как-то решить эту проблему. «Да? А я думала, что все эти ночи ты проводил со своей ареей. При упоминании бывшей невесты Кириан сразу как-то помрачнел. Ария в темнице, потому что она не та, за кого себя выдавала. У меня дрогнуло под коленями. Я вспомнила ту девушку в красивом платье, расшитом голубыми камнями, и тут же прострелила пониманием. Очередной артефакт сокрытия, о котором я тогда не имела ни малейшего представления. И кто это был на самом деле? Анни. Имя моей давней подруги камнем упало между нами. Я закрыла глаза. Я думала, она умерла в той стычке с чистильщиками. Оплакивала ее. Почему? Она не хотела признаваться, но наши теремщики умеют хм, склонять к доверительным беседам. Витоня предложила ей повернуть время вспять и возвратить потерянные годы. Это под силу только Тарахану. Ария об этом не знала, поэтому согласилась. «Как вы догадались, что она самозванка?» «Нашли настоящую арию», — скованно сказал он. Кто-то бросил ее тело в реку с камнем на шее. Оно отвязалось и всплыло возле одной из деревень ниже по течению. Вместе с телом настоящего Жаниса.